Глава 7 Тимур. Внутри все кипело. Но я давно уже научился скрывать от посторонних свои настоящие чувства. Хотя сейчас в машине один, но от привычки, выработанной годами, не так-то просто избавиться. Было время, когда сорвался. Эмоции взяли вверх над разумом. Чуть с катушек не слетел. На грани балансировал. Но тогда по-другому нельзя было, зато сейчас... Мобильный в кармане завибрировал, и я нехотя достал гаджет. Скривился, так как звонок ничего хорошего не предвещал, точнее, раздражал. Но я все равно ответил. «Добрый день, Андрей Валерьевич!» Дядя на другом конце провода усмехнулся, так как дико любил, когда официально к нему обращались, даже не при людях. Бзик у человека, да мне, если честно, насрать. Пока он мне выгоден, будет Андреем Валерьевичем. Знает, что гневить меня не стоит. Может нарваться. Но и мне нарожен лезть, пока не резон. Поэтому пусть радуется, пока я добрый. Добрый Тимур Халидович. Мужчина в хорошем расположении духа. Что мне действительно сейчас на руку. Не помешал? «Для вас минутка найдется». Я как раз заезжал на парковку перед клубом, хотя, если честно, терпеть не мог разговаривать за рулем. «Чем обязан?» «Я надеюсь...» э... Дядя замялся, вроде как стесняется. «Странно, если не далее, чем через три дня, просадит Херва тучу бабок за большой игрой». «Все в силе?» Наконец-то выдал, когда я заглушил мотор. сомневаетесь Открыл дверь и вышел из машины, после чего на ходу нажал на брелок сигнализации. Трое охранников вылезло из автомобиля сопровождения и следом за мной направились в клуб. «Рано еще. Но сегодня у меня дела. А здесь вроде как офис, о чем моим партнерам хорошо известно. Тихо, спокойно, никто не помешает. Только вот злился я до сих пор, хоть и скрывал это по привычке». Света из головы не шла, хоть ты тресни, особенно ее сегодняшнее пробуждение. Из-за одеяла увидел грудь. Мельком, но мне хватило. Рука так и тянулась туда. Прикоснуться, смять. И едва сдержался, когда подошел к девушке поближе. «Уходи!» Как будто снова полоснула ножом по сердцу, вызывая старую боль. «Дежавю, мать его!» Однажды такое уже со мной было. «Тимур Халидович, вы еще здесь?» Голос на другом конце провода заставил выйти из воспоминаний получасовой давности. «Глубже точно не стоит копаться. Иначе вся та боль, что я засунул глубоко вовнутрь, резко вырвется наружу. Дай только повод. Хотя чего его давать-то? Вон он, считай, на поверхности лежит». Всему виной блондинка с огромными глазами. Надо же, вызов бросает, хоть и боится. Такое чувство, что даже не подозревает, с кем связывается. Неужели в интернете не порылась? Там такого понаписывали, что одно время даже у меня волосы дыбом вставали. Сейчас пофиг. Попустила, да и надо же народу как-то развлекаться. «Что, простите?» Части разговора я не слышал, пришлось моему собеседнику повторяться. Надеется, доверяет и настраивается на игру. В общем, не переживайте, я отрезал, так как его обление уже дико достало. Кстати, что насчет глобуса? «Все решено, считайте, помещение уже ваше, Тимур Халидович». А вот это уже радует, так как в последнее время... Все либо дико бесило, либо становилось настолько безразличным, что впору волкам выйти на луну. А тут вроде как небольшие, но довольно оптимистичные перспективы вырисовываются. Новый клуб, раскрученное место, желающих много, но я заранее подстраховался. Хозяин уезжает за границу, клуб просто должен стать моим. И точка. А дальше дела. И девушка Света в голове, как пиявка, засела. Всю кровь высосала. В мозг въедалась похлеще клещей. Не отпускала мать ее. Так сильно впилась, что не вырвешь. Если только с куском мяса, да и то вряд ли. Бабы давно не было, вот меня и плющит. Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Что я в ней нашел? Так просто не объяснить. Только вот хотел именно ее. Должна же она со мной расплатиться за спасение. Надеюсь, девочка большая, вопросов лишних задавать не будет. Обижать, правда, не хотелось. С каких это пор я стал таким сдержанным? Но помочь действительно хотелось. Изначально даже безвозмездно. На добровольной, так сказать, основе. Только вот почему-то вспомнилась ее дерзость полгода назад. Балкон, перила и мои руки, сжимающие тонкую талию. Я никогда никого ни с кем не путаю. Отрезал, не желая и дальше себя накручивать. Лучше подальше держаться от нее. Да, мы еще несколько раз пересекались. Я наблюдал издалека, она даже не бросила взгляд в мою сторону. Тогда это бесило. Сейчас я хотел расплаты.